29. На следующее утро Юки объявила, что мы едем встречаться с мамой. Ничего, кроме домашнего телефона матери, она не знала, поэтому я набрал номер, наскоро представился и спросил, куда ехать. Её мать снимала коттедж недалеко от Макахи. Полчаса на машине от Ганалулу, пояснила она. Думаю, часам к 2 мы до вас доберёмся, сказал я. Затем отправился в ближайший прокат и взял Митсубиси Лансер. Ничего не скажешь, ехали мы роскошно. Врубили радио на полную, открыли все окна и неслись по хайвею выжимая 120 в час. Солнце заливало всё вокруг, тёплый ветер окатывал нас запахами цветов и моря. «Неужели мать живёт там одна?» — вдруг подумал я и спросил у Юки. «Вот ещё», — ответила Юки, чуть скривив губы. Такие, как она, долго за границей в одиночку не могут. Спорю на что угодно, у неё там бойфренд. Причём наверняка молодой и красивый. Как у папы. Помнишь, какой у папы Педик-бойфренд? Гладкий, чистенький, весь аж лосница. Сзади, небось, три раза моется и два переодевается. «Педик?» «А ты не знал?» «Нет». «Ну ты даёшь. Да у него всё на лбу написано», — сказала Йокки. «Папа такой же или нет, я не знаю, но это точно Педик». Железно, на 200%. По радио заиграли Рокси Мьюзик, и она прибавила громкости. А мама у нас всю жизнь поэтов любила. Чтоб стихи писал, или хотя бы пытался писать, но чтобы обязательно молодой. чтобы она снимала свои фотографии, а он бы у неё за спиной стихи декламировал. Сдвиг у неё на этом. Такой вот при бабах. Какие угодно стихи, лишь бы читал кто-нибудь. И тогда она привязывается к нему насмерть так что лучше бы пап стихи писал. Но такие, как папа, стихи не пишут». «Ну и семейка», — снова подумал я. «Точно, космические Робинзоны. Писатель быстрого реагирования, гениальная фотохудожница, девчонка-медиум, ученик-педераст и любовник-поэт. Чёрт бы меня побрал. А мне какая роль уготована в этом психоделическом гиперсемействе?» «Стареющий комик Паш при дочери шизофреничке?» Я вспомнил, как приветливо улыбался мне пятница, словно приглашал, дескать, добро пожаловать в нашу тёплую компанию. «Эй, ребята, мы так не договаривались. Да я здесь вообще случайно. У меня отпуск, понятно? Кончится отпуск, я вернусь разгребать сугробы дальше, и мне станет некогда играть в ваши игры. Всё это временно». Коротенький миф, волей случая вплетённый в сюжет реальной истории. Этот миф очень скоро закончится. Вы займётесь своими делами, а я своими. Всё-таки я люблю мир попроще. Мир, в котором легко понять, кто есть кто. Помня инструкции аме перед Макахой я свернул с хайвея вправо, и мы проехали ещё немного в сторону гор. По обочинам замелькали хижины, угрожающих липкого вида. Так и чувствовалось, первый же сильный тайфун посрывает эти крыши ко всем чертям. Вскоре, впрочем, они исчезли, и перед нами появились ворота в зону частных коттеджей. Привратник-индиец, дежуривший в будке, осведомился, куда мы едем. Я сказал ему номер коттеджа Амэ. Он вернулся к телефону, позвонил куда-то и, обернувшись, кивнул, пропуская нас с юги. «Всё в порядке, проезжайте». Мы въехали на участок, и вокруг, докуда хватало глаз, потянулись ухоженные лужайки. Сразу несколько садовников, разъезжая на каких-то тележках для гольфа, молча подстригали газоны и кроны деревьев. Мелкие птицы с жёлтыми клювами прыгали в траве, напоминая колонию экзотических насекомых. Я притормозил рядом с одним садовником, показал ему адрес матери Юки и спросил, где это находится. «Там». Бросил он и ткнул пальцем в сторону. Я проследил за направлением его пальца и увидел вдалеке очередную лужайку с бассейном и небольшой аллеей. Асфальтовая дорожка огибала бассейн и скрывалась в гуще деревьев. Я поблагодарил садовника, мы спустились с одного холма, поднялись на другой и прибыли к модерновому коттеджу тропической постройки, в котором жила мать Юки. У входа раскинулась небольшая веранда, а перед окнами позвякивали на ветру металлические колокольчики. Дом утопал в листве деревьев, с которых свисали диковинные плоды. Мы с Юки вышли из машины, поднялись по ступенькам, и я позвонил в дверь. Полусонный звон колокольчиков на еле живом ветерке удивительно гармонично вплетался в концерт Вивальди, доносившийся из распахнутых окон. Прошло секунд пятнадцать, прежде чем дверь беззвучно открылась, и перед нами появился мужчина. Загорелый, невысокий американец, которому недоставало левой руки, от самого плеча. Крепко сложённый, с бородкой и усами, они придавали ему весьма задумчивый вид. Одет в выцветшую гавайку с короткими рукавами и спортивные шорты, на ногах соломенные шлёпанцы. Приблизительно мой ровесник. Лицом не красавец, но симпатичный. Для поэта, пожалуй, слишком похож на мачо. Впрочем, на свете наверняка хватает и поэтов мачо. Ничего в этом странного нет. Мир штук большая. Кого только в нём не встретишь. Мужчина поглядел на меня, потом на Юки, потом опять на меня, затем чуть склонил голову в бок и широко улыбнулся. «Хэллоу», — произнёс он негромко, и, перейдя на японский, добавил. «Конничива!» И пожал нам руки, сперва Юки, потом мне. Не очень сильно. «Проходите, пожалуйста», — сказал он на отличном японском. Он провёл нас в просторную гостиную, усадил на огромный диван, достал из холодильника две банки гавайского пива «Примо» и банку «Колы», выдрузил на поднос со стаканами и принёс нам. Мы принялись за пиво, а Юки к своей «Коле» даже не притронулась. Он подошёл к проигрывателю, убавил громкость Вивальди и снова сел. Не знаю, почему, но комната вдруг напомнила мне обстановку в рассказах сомерсета Томоэма. Огромные окна, вентилятор под потолком, на стенах побрякушки со всей Полинезией. «Она сейчас плёнку проявляет, закончит минут через десять», — сказал мужчина. «Вы уж подождите немного. Меня зовут Дик. Дик норт Мы тут вместе живём. Я и она. «Очень рад», — ответил я. Юки молчала, уставившись на далёкий пейзаж за окном. Туда, где меж деревьев ярко синело море. У самого горизонта в небе зависло одинокое облако, похожее на череп гигантского пятикантропа. Оно никуда не двигалось и, похоже, двигаться не собиралось. Видно, слишком уж твердолобой оказался пятикантроп. Время вылезло его череп до бела и до угрюмой отчётливости отшлифовало надбровные дуги. И теперь на фоне этого черепа порхали туда-сюда стайки желтоклювых. Концерт Вивальди закончился, Дик Норт вернул на место иглу, одной рукой снял пластинку, сунул в конверт и поставил на полку. «Отличный у вас, японский», — сказал я, поскольку разговаривать всё равно было не о чем. Дик Норд кивнул, слегка поднял одну бровь, закрыл на секунду глаза и опять улыбнулся. «Я очень долго жил в Японии», — сказал он наконец. Но вопрос он отвечал не сразу. «Десять лет. Впервые приехал во время войны. Вьетнамской войны. Мне там очень понравилось, и когда война закончилась, я поступил в Японский университет. Очень хороший университет. И теперь пишу стихи» бинго!» — подумал я. «Не очень молодой, не ахти какой красавец, но пишет стихи. Тут Юки попала в точку». «А также перевожу на английский хайку и танка», — добавил он. «Очень непростая работа, уверяю вас». «Представляю», — кивнул я. Он опять широко улыбнулся и спросил, не хочу ли я ещё пиво «Можно», — ответил я. Он принёс ещё две банки. С поразительной лёгкостью, откупорив единственной рукой свою, он наполнил стакан и сделал большой глоток. Затем поставил стакан на стол и, покачав головой, уперся строгим взглядом в плакат орхала на стене перед нами. «Странная штука», — произнёс он задумчиво. «На свете не бывает одноруких поэтов». «Почему?» «Однорукие художники есть». Однорукие пианисты и те иногда встречаются. Когда-то помню, даже бейсболист однорукий был. Почему же история не знает одноруких поэтов? Ведь чтобы стихи писать, совсем не важно, одна у тебя рука или три. Ну, в общем, конечно, так, согласился я мысленно. Где где, а в стихосложении количество рук вопрос совершенно не принципиальный. Вот вы Можете вспомнить хоть одного однорукого поэта, спросил у меня Дик Норт. Я покачал головой. Хотя, если честно, в стихах я не смыслю почти ничего, и даже двуруких поэтов вспомнил бы не больше десятка. Одноруких сёрферов я знаю несколько, продолжал он. С парусом ногой управляются. Я и сам немного умею. Юки вдруг встала и принялась рассеянно шататься по комнате. Остановившись у полки с пластинками, она почитала название, но, видно, не нашла ничего интересного. И тут же скорчила рожицу из серии «Ужасно дурацкая чушь». После того, как музыка смолкла, комнату затопила сонная тишина. За окном то и дело взрёвывала газонокосилка. Кто-то громко кого-то звал, позвякивали на ветру колокольчики пели птицы, но тишина поглощала всё. Какие бы звуки ни рождались, она сглатывала их подчистую. Словно тысячи невидимых молчунов, вооружившись бесшумными пылесосами, собирали по всей округе звуки, как грязь или пыль. Где бы ни возник хоть малейший шум, они тут же набрасывались на него и всасывали всё до последнего отголоска. «Тихо тут у вас» заметил я. дик Дикнорд кивнул, потом многозначительно посмотрел на свою единственную ладонь и снова кивнул. «Да, очень тихо. И это самое важное. Для таких людей, как мы с Амэ, тишина для работы просто необходима. Мы оба не переносим, когда вокруг хасл-басл, ну, всякие шунга, когда слишком оживлённо всё само из рук валится» и как вам здесь согласитесь ганалулу очень шумный город я вовсе не находил что ганалулу очень уж шумный город но затягивать разговор не хотелось и я сделал вид что согласен юки судя по физиономии разглядывал очередную дурацкую чушь за окном кауаи вот там действительно хорошо тихо людей почти нет На самом деле я бы хотел жить на Кауаи. Но только не здесь, на Оаху. Туристический центр. Что с него взять? Слишком много машин. Преступность высокая. Здесь я только из-за работы АМЭ. По два-три раза в неделю приходится в Гонолулу выбираться. За материалами. и для съёмки постоянно материалы нужны. Ну и, конечно, отсюда, с Оаху. Связь легче поддерживать, встречаться с людьми. Она сейчас много разного народа снимает, тех, кто обычной жизнью живёт. Рыбаков, садоводов, крестьян, поваров, дорожных рабочих, торговцев рыбы, кого угодно. Она замечательный фотохудожник. Её работы — талант в чистом виде. Хотя мне никогда не доводилось пристально разглядывать работы Амэ, Я на всякий случай опять согласился. Юки подозрительно засопела. Он спросил, какой работой я занимаюсь. «Заказной писатель», — ответил я. «Моя работа, похоже, его заинтересовала. Видно, решил, что мы братья по духу, связанные общей профессией. И поинтересовался, что именно я пишу». «Что угодно», — ответил я. «Что закажут, то и пишу» примерно как разгребать сугробы в пургу». «Разгребать сугробы», — повторил он и, состроив серьёзную мину, надолго задумался. Вот не очень хорошо понял то, что услышал. Я уже колебался, не рассказать ли ему подробнее о том, как разгребают сугробы. Но тут в комнату вошла Амэ, и наш разговор закончился. «Одета Амэ была очень просто» полотняная рубаха с короткими рукавами, потёртые белые шорты, на лице никакой косметики, волосы в таком беспорядке, будто она только что проснулась. И тем не менее смотрелась она дьявольски привлекательно. Аристократическая надменность, которую я подметил ещё в ресторане отеля на Хоккайдо, по-прежнему проступала в каждом её движении. Едва она вошла в комнату, все мгновенно почувствовали, насколько её жизнь отличается от прозябания остальных. Ей не нужно было ничего объяснять или показывать. Разница была понятна с первого взгляда. Ни слова не говоря, она подошла к Юке, запустила пальцы ей в волосы, долго трепала их, пока совсем не разлохматила, а потом прижалась носом к её виску. Юки не выказала большого интереса, хотя особо и не сопротивлялся. Лишь когда всё закончилось, тряхнула головой пару раз, восстанавливая прическу. И уперлась бесстрастным взглядом в цветочную вазу на стеллаже. И всё же её бесстрастность была совсем иной, нежели унылое безразличие, с которым она озиралась в доме отца. Сейчас, несмотря ни на что, в ней сквозило нечто искреннее и живое. Определённо мать и дочь вели между собой некий бессловесный диалог, Непонятные никому, кроме них самих. Аме и Юки. Дождь и снег. И в самом деле, странно, — подумал я снова. но в самом деле, что это за имена? Про Афхираку Макимура. Прогноз погоды какой-то. Родись у них ещё один ребёнок. Интересно, как бы его назвали? Аме и Юки не сказали друг другу ни слова. Ни «здравствуй», ни «как поживаешь». Просто мать взъерошила волосы дочери, ткнулась ей носом в висок, и всё. Затем подошла ко мне, уселась рядом на диван, достала из кармана пачку салема, вытянула сигарету и прикурила от картонной спички. Поэт принёс откуда-то пепельницу и элегантно, почти неслышно поставил на стол. Будто вставил красивую метафору в нужную строчку стихотворения. Амэ бросила туда спичку, выдала струйку дыма, и шмыгнула носом. «Простите, никак от работы оторваться не могла», — сказала она. «Характер у меня такой, не могу останавливаться на середине. Потом захочешь продолжить, ничего не получается». Поэт принёс Амэ стакан, одной рукой ловко откупорил банку и налил ей пиво. Несколько секунд она наблюдала, как оседает пена, после чего залпом выпила полстакана. «Ну и сколько вы собираетесь пробыть на Гавайях?» — спросила она меня. «Трудно сказать», — ответил я. «Я пока ничего не планировал. Но, наверное, с неделю. Я ведь сейчас в отпуске. Скоро в Японию возвращаться и опять за работу». «Побыли бы подольше. Здесь ведь так хорошо». «Да, конечно, здесь хорошо», — пробормотал я в ответ. «Чёрт знает что. Похоже, она меня совершенно не слушала». «Вы уже ели?» — спросила она. «В дороге сэндвич перехватил», — ответил я. «А у нас что сегодня с обедом?» — спросила она поэта. «Насколько я помню, ровно час назад мы ели спагетти». Медленно и очень мягко ответил тот. «Час назад было двенадцать-пятнадцать. Нормальные люди называют это обедом. Как правило». «В самом деле?» — рассеянно спросила Амэ. «В самом деле?» — кивнул поэт. И, повернувшись ко мне, улыбнулся. «Она за работой совсем от реальности отключается. Когда ел в последний раз, где что делала, все забывает начисто. Память в чистый лист бумаги превращается. Нечеловеческая самоотдача».